Потом она пошла дальше в ореоле покоя, который казался чем-то вполне реальным, доступным человеческому зрению, обонянию или слуху. Пока нарцисса оставалась в поле зрения, бухгалтер стоял у окна. Голова его была опущена, а рука чертила мелкие бессмысленные узоры на блокноте, который лежал на подоконнике. Затем нарцисса пошла по улице и скрылась из виду. Отойдя от окна, он обнаружил, что блокнот прилип к его влажной руке, и когда он поднял руку, поднялся вместе с ней. Потом, увлекаемый собственной тяжестью, блокнот оторвался и упал на пол. В этот вечер, после закрытия банка, Сноупс пересек площадь, завернул в одну из улиц и приблизился к прямоугольному деревянному зданию с двумя верандами, откуда в вечерний воздух вырывалась хриплая, заунывная музыка дешевого граммофона. Он вошел в дом. Музыка доносилась из комнаты направо, и, проходя мимо двери, он увидел человека в рубашке без воротника, который сидел на стуле, положив ноги в носках на другой стул, и курил трубку, отвратительный запах которой потянулся за сноупсом в коридор. В коридоре пахло дешевым мылом, и блестел еще не просохший линолеум. Он пошел дальше, в ту сторону, откуда раздавался равномерный шум какой-то бешеной деятельности, и натолкнулся на женщину в бесформенном сером платье, которая перестала вытирать пол, и на него через свое серое плечо, смахнув красной рукой прямые волосы с «Добрый вечер, миссис Бирд», — сказал Сноупс. «Вирджил дома?» «Болтался тут давеча», — ответила она. «Если его нет на крыльце, значит, отец его куда-нибудь послал». У мистера Бирда опять поясницу схватило. «Может, он Вирджила куда и послал?» Прямые волосы снова упали ей на лицо, и она резким жестом отбросила их назад. «У вас для него есть работа?» «Да, мэм. А вы не знаете, куда он пошел?» «Если мистер Бирд его никуда не посылал, он, наверное, на заднем дворе, он далеко не уходит». Она опять отбросила назад свои прямые волосы, Мускулы, привыкшие всю жизнь работать, не терпели бездействия. И снова схватила швабру. Сноупс пошел дальше и остановился на кухонном крыльце над огороженным лишенным травы пространством, где находился курятник, и несколько кур, нахохлившись, сидели на голой земле или, объятые безнадежной тоскою, копошились в пыли. По одной стороне забора тянулись аккуратные грядки, а в углу двора стояла сколоченная из старых досок уборная. «Вирджил!» — позвал он. Пустынный двор был населен призраками. Призраками отчаявшихся сорняков, призраками съестных припасов в виде пустых консервных банок, сломанных коробок и бочек. Сбоку лежала куча дров, и стоял чурбан, на котором покоился топор с расколотым топорищем, неумело обмотанным ржавой проволокой. Вирджил! Воробьи как-то ухитрялись находить себе пропитание в пыли среди кур, но сами куры, быть может, в предвидении рокового конца, очумело носились взад и вперед вдоль проволоки и неотвязно смотрели на него жадными глазами. Он уже хотел было повернуть обратно к кухне, когда из уборной с невинным видом вышел белобрысый мальчишка с добрыми глазами. В уголках его бледного красиво очерченного рта затаилась какая-то мысль. Подбородку у него не было вовсе. «Хелло, мистер Сноупс, я вам нужен?» «Да, если ты ничем особенным не занят». «Ничем» отвечал мальчик. Они вошли в дом и миновали комнату, где по-прежнему остервенела работала женщина. Вонь от трубки и мрачные завывания граммофона заполняли коридор. Они поднялись по лестнице, тоже покрытой линолеумом, который был прикреплен к каждой ступеньке предательской полосой железа, обработанного под латунь, стертого, и тяжелыми сапогами. По обе стороны коридора второго этажа было несколько одинаковых дверей. В одну из них они и вошли. В комнате стоял стул, кровать, туалетный столик и умывальник с ведром для грязной воды. Пол был покрыт потрепанным соломенным ковриком. С потолка на зеленовато-коричневом шнуре свисала лампочка без абажура. Над забитым бумагой и канином красовалась рамка с литографией. Девушка-индианка в безукоризненной оленей шкуре склонила обнаженную грудь над симметричным залитым лунным светом бассейном с берегами из итальянского мрамора. В руках она держала гитару и розу. Пыльные воробьи сидели на подоконнике и весело смотрели на них сквозь пыльную занавеску.